Стаф у открытой двери, ведущей из кухни в столовую в бельевую. Мистер Векс услыхал, как его таинственная гостья зовёт Арель. Судя по всему, она находилась прямо за углом, за стиральной машиной и сушкой, всего в нескольких футах, и он не мог ошибиться. Она звала: "Арель!" Это настолько удивило и озадачило Векса, Что он заморгал глазами и застыл, разинув рот, вдыхая едкий запах из стирального порошка. Голос женщины эхом раздавался в его мозгу. А Эль, откуда она может знать об Эль? Но вот она снова позвала девчонку чуть громче, чем в первый раз. Векс неожиданно почувствовал себя обиженным и подавленным. как будто кто-то высредил его и узнал его самую сокровенную тайну он даже бросил быстрый взгляд назад на окна столовой и кухни как бы ожидая увидеть там прижатые к стёклам бледные лица непрошеных соглядатаев но увидел только потоки дождя сквозь которые с трудом пробивался серый всё ещё утренний свет и всё же беспокойство не оставляло его Эта игра больше не доставляла ему удовольствия. Никакого. Тайна оказалась слишком глубокой и тревожащей. На мгновение ему показалось, что женщина в красном свитере попала к нему в фургон не из разбитой Хонды, а проломила барьер между двумя измерениями, явившись сюда из какого-то другого мира, откуда она тайно за ним наблюдала. Даже стоящий в бельевой запах показался ему сверхъестественным, потусторонним, пахло не стиральным порошком, а ладаном, и липкий густой воздух словно был насыщен чьим-то незримым присутствием. Испуганный и снедаемый сомнениями, непривычный ни к тому, ни к другому, мистер Векс шагнув в бельёвую, сжимая в руке пистолет, палец уверенно лёг на спуск, уже готовый произвести выстрел. Дверь в подвал оказалась открытой, а на лестнице горел свет. Женщины нигде не было видно. Век расслабил руку, так и не выстрелив. В тех редких случаях, когда к нему домой приезжали посторонние, Просто в гости или по делам работы он непременно оставлял в бельевой одного из доберманов. Обычно пёс лежал в уголке и дремал. Но если бы в тесную комнатку попытался войти кто-то, кроме самого Векса, безмолвный страж сразу бы зарычал и изгнал гостя из запретной части дома. Когда же хозяин в отлучке Деберманы неусыпно патрулируют весь участок, не позволяя чужаку проникнуть в дом, не говоря уже о подвале. На дверь в подвал вехс не стал ставить замок из чистой предосторожности, опасаясь, что его может заклинить, пока он внизу будет предаваться своим забавам. Разумеется, будь на двери простой замок с ключом, Сегодняшние катастрофы никогда бы не случилось. К тому же Векс просто не представлял себе, как такой простой механизм может испортиться. Однако подобную перспективу исключить полностью было нельзя, и он предпочёл не рисковать. За свою жизнь мистер Векс слишком часто становился свидетелем того, как слепой случай вмешивается в естественный ход событий и как из-за этого погибают люди. Однажды в июле во второй половине дня, почти перед самыми сумерками, он ехал в Невадский город Ренно по шоссе Interstate 80. Тогда его фургон обогнала миловидная блондинка в открытом мустанге Она была одета в белые шорты и белую блузку, а ее длинные золотисто-рыжие волосы так и летели по ветру. Повинуясь внезапно переполнившему его желанию разбить в кровь это смазливое личико, Вехс выжил из своего фургона все, на что он был способен. Хотя и понимал, что нагнать быстроходную легковушку не сможет. И действительно, когда шоссе вскарабкалось на съеру, скорость фургона резко упала, а мустанг ушёл далеко вперёд. Даже если бы ему каким-то чудом удалось нагнать девушку на оживлённой трассе было слишком много свидетелей, чтобы он решился предпринять что-нибудь весёлое, например, попытаться столкнуть её машину с шоссе. И вдруг у мустанга лопнула шина. На такой скорости немудрено было перевернуться и вылететь с шоссе к чёртовой матери. Но мустанг лишь пронесло по полосам. Вехс видел, как задымились покрышки, но в конце концов блондинка справилась с управлением и вырулила на обочину. Разумеется, мистер Векс остановился, чтобы предложить ей помощь, и девушка была ему очень благодарна. Незнакомка с блестящим золотым крестиком на цепочке была красавицей. Она мило и чуть смущённо улыбалась вначале, зато потом горько плакала и отчаянно боролась за то, чтобы не отдать ему свою молодую красоту. и не видеть приготовленных острых инструментов. Просто симпатичная молодая девушка, полная крови и жизни, которую случай отдал ему в руки по пути в Рену. Если лопнула шина, почему не может заесть замок? Случайность может дать, но может и взять.